Глава двадцать девятая Мы долго сидели и просто общались, забыв о времени. Диана, как и я, попала в тело девушки из знатного рода, но ей повезло намного больше. Ее родственники безумно переживали о состоянии девушки и всячески пытались поддержать. Она им так и не призналась, что настоящая обладательница тела погибла. Это произошло больше года назад по местным меркам. В родном мире Диана неудачно упала, а очнулась уже здесь, в теле лежащей на земле девушки с тем же именем, а рядом суетился лекарь и плакали родители. Настоящая аристократка погибла, упав со своего ездового зверя. Часть воспоминаний сохранилась, поэтому она неплохо знала этикет, историю мира и своей семьи но все же многому пришлось учиться с нуля. А еще она стала не совсем человеком, полукровкой. Наполовину лесная эльфийка, на другую половину человек. Пытаясь не выделяться, она как могла отнекивалась от выхода в свет и не особо привлекала внимание высокопоставленных чинов, только по необходимости. Она собиралась покинуть родной дом, и уехать на учебу в какую-то закрытую академию. Но все пошло не по плану из-за приглашения на отбор. Диана не собиралась выходить замуж. Ей было крайне некомфортно находиться рядом с темными, что значительно отличало ее от меня. В настоящей Диане магии было немного, но больше, чем у меня. А с приходом иномирной души стало в несколько раз больше. Магия у нее светлая, эмпатия и возможность управлять стихией ветра. Дар рода элементали, но в основном управление водой или землей. Поэтому родители были обеспокоены столь значительными изменениями в дочери. Графиня переживала обо мне, а вот граф вел себя отстраненно, хотя и пытался проявлять заботу. Диана тяжело вздохнула. «Мне не в чем винить родителей девушки». «Так откуда ты родом?» Мне хотелось поговорить с соотечественницей подольше, вспомнить родину и почувствовать себя неодинокой. Я из маленького города на севере страны. Там родилась, выросла, училась и работала. Собиралась замуж, пока не оказалась здесь. Она попыталась улыбнуться, хотя в глазах стояла печаль. Когда все произошло... Мне было всего 28 лет. Вся жизнь впереди. Но теперь все иначе. Понимаю. Но тебе хотя бы повезло с семьей. У Аннет все непросто, даже ее смерть. Я не хотела рассказывать про яды и про ненормальных родственников. Значит, Вельвет была тоже не из этого мира? А вот этот вопрос волновал не только Диану, но и меня и задумчивого Эмина. «Скорее всего», – дознаватель подтвердил наши домыслы. «Теперь у меня есть подозрение, что вы оказались в этом мире не просто так. Призыв души из другого мира – это отнюдь непростой ритуал. Мы снова возвращаемся к тому, что маг, сотворивший это, обладает неведомой мощью». Мурашки поползли по коже. Я не могла представить, кто мог быть настолько сильным, чтобы преодолеть грани миров. Что, если это не один маг, а группа лиц? Мне точно нужно было работать в полиции. Тайное общество. Психи с манией величия. Орден, поклоняющийся кровавым богам. Диана подхватила и развела мою мысль мы могли бы сместить Эмина с должности, не прилагая особых усилий. «Леди, вы пугаете меня своими догадками», — сказал он со смешком. «Однако в ваших словах есть истина. Один маг не смог бы совершить столько всего без чужой помощи или подпитки. Это может быть группа магов или сильный артефакт, но, учитывая количество ритуалов и странное убийство...» «Я склоняюсь к тому, что наш преступник действовал не в одиночку». «И что теперь будет?» Диана смотрела на имина с мольбой. «Вы сможете найти убийцу до того, как он придет за нами?» «Моя задача — защищать вас. Поэтому к вам будет представлена охрана. Лучшие из моих служащих». «Пока Имин связывался со своими подчиненными...» «Мы с Дианой успели еще немного пообщаться, обсудить отбор и наше прошлое». Она не рвалась замуж, так как не могла забыть о человеке, которого безумно любила в родном мире. Ди призналась, что каждую ночь вспоминает его и молится, чтобы он был счастлив. Спустя полчаса в комнате открылся портал, из которого вышли трое высоких мужчин в одинаковой форме они выглядели как русские богатыри накачанные высокие сплошная гора мускулов и брутальности только их озорные улыбки говорили о легком нраве эта троица совершенно не была похожа на темных лордов смуглая кожа необычный зрачок и чуть вытянутые клыки выдавали в них оборотни из семейства кошачьих резкой красоты мужчины На земле за них бы устроили драку. Ну а я молча пускала слюни и завидовала Диане. Кажется, она и сама себе завидовала. Настолько потерянная она выглядела при появлении Святой Троицы. Леди Диана, эти парни будут вас защищать. Они лучшие в своем деле и не отойдут от вас ни на шаг. Будьте уверены, вы в надежных руках. М да. «Я тоже о таких руках мечтала». Видимо, Имин это понял и недовольно заскрипел зубами. «Спасибо, герцог. Сегодня я отменю свое свидание и постараюсь не покидать покои». Говоря это, она не отрывала взгляда от одного из трех мужчин, а щеки ее покрылись румянцем. «Отлично. Тогда мы с леди Аннет оставим вас» но обязательно навестим вечером, чтобы обсудить дальнейший план действий. Даже не успела попрощаться и познакомиться с красавчиками, как меня грубо заволокли в очередной портал. На этот раз мы вышли у ворот огромного поместья. Аромат роз и луговых трав был настолько концентрированный, что у меня закружилась голова. Сразу поняла, что за неприступным забором скрывается невероятной красоты сад. Это меня волновало намного больше, чем встреча с родителями герцогини. К счастью, нам не пришлось долго стоять на месте. Навстречу нам вышел дворецкий и любезно проводил в гостиную, где нас уже ждали родители Вельвет. Герцогиня в траурном платье и черной вуали, закрывающей лицо, тихо всхлипывала и едва держалась на ногах. Все ее тело дрожало. Мне было жаль эту женщину, безутешную мать, потерявшую свою дочь. У меня не было детей, хотя я всегда хотела. Даже представить не могу, каково приходилось герцогине. Она родила свою дочь, не спала ночами, видела первые шаги, ждала первое слово, а сейчас ее нет, как и части собственного сердца. Герцог выглядел чуть бодрее но и на его лице отпечаталось горе огромные синяки под глазами и потухший взгляд говорили сами за себя мне так хотелось поддержать их сказать что нибудь утешающее но ни одни слова в мире не смогли бы заглушить хоть каплю того горя лорд физье скажите что вы пришли сообщить о поимке преступника с ходу начал герцог поддерживая супругу за талию хотелось бы «Но нет», — ответил Эмин безжизненным голосом. «Кажется, его тоже поразила увиденная картина. В доме буквально ощущался аромат скорби и аура печали. Мы здесь, чтобы уточнить некоторые детали, связанные с вашей дочерью». «Надеюсь, это действительно важно». Герцог согласился помочь, но сначала усадил супругу на диван и предложил нам присесть. Итак Нас волнуют несколько вопросов. Скажите, в последнее время вы не замечали изменений в вашей дочери? Они могли быть связаны с болезнью или травмой. Возможно, изменился ее уровень силы или появились нетипичные повадки. Родители Вельвет переглянулись. Возникло недолгое молчание, а потом герцогиня слегка кивнула, позволяя мужу рассказать нам о чем-то. Чуть больше полугода назад Вельвет упала с лестницы. Нам повезло, что в семье есть свой лекарь. Он вовремя оказал помощь, дочь осталась жива, но вы правы. У нее открылся ментальный дар, которого никогда не было в нашем роду. Первое время она вела себя необычно, но довольно быстро оправилась и все стало как прежде. Я едва не подпрыгнула на диване от услышанного. Третья попаданка и еще одна призванная душа. Видимо, мы как-то связаны и стали частью какого-то страшного ритуала. Оставалось только выяснить, какого именно и кто зачинщик всех бед.